Бестужев чего не наговорил у Уильямсу в оправдании себя в неудач. Естественное и необходимое сближение России с Францией, по его словам, произошло от того, что Иван Иванович Шувалов любил читать французские книги. Это совершенно похоже на то, что австро-французский союз произошел вследствие льстивого письма Марии Терезии к Помпадур, как будто союз — не должен был последовать от перемены существенных отношений благодаря Фридриху II, и как будто союз Англии с Пруссией не должен был немедленно вести к союзу Франции с Австрией. Да и участие России в Семилетней войне объясняли личным раздражением Елизаветы против Фридриха II, который позволил себе насмешки над нею. Но мы не имеем нужды прибегать к таким, только по-видимому, легким объяснениям. Мы знаем, как просты были основания тогдашней внешней политики. Они состояли в сохранении политического равновесия Европы, особенно если это равновесие нарушалось вблизи своего государства. В начале и середине XVIII века и в начале XIX Европа вела самые кровавые войны для поддержания этого начала политического равновесия. Войною за испанское наследство она сдержала Людовика XIV. Семилетнюю войною сдержала Фридриха II точно так, как в начале нынешнего века побороло стремление Наполеона I. В двух последних борьбах Россия принимала самое сильное участие. И с одинаким правом, хотя и во время наполеоновских войн, были в России люди, которые толковали, зачем нам биться с Францией, она так далеко от нас. Пожар Москвы доказал этим господам, как далеко была Франция от России. Вероятно, и во время Семилетней войны были люди, которые толковали, зачем эта Россия вмешалась в такую долгую и разорительную войну из-за Австрии и Саксонии. Но не так думала дочь Петра Великого, для которой скоропостижный прусский король, не разбиравший средств для своего усиления, был самым опасным врагом России. Елизавета относительно Востока не могла успокоиться до тех пор, пока не были сожжены корабли, построенные англичанами на Каспийском море для Персии. Точно так же относительно Запада она не могла успокоиться до тех пор, пока не были сокращены силы прусского короля, который нападением своим на Саксонию вполне оправдал взгляд на него русского двора. Силы прусского короля были сокращены благодаря твердости и энергии елизавет и если не были так сокращены, как бы она того желала, то достаточно были сокращены для того, чтобы... Впоследствии Екатерина II не встретила в них препятствия для достижения своих целей. Кроме этого важного значения Семилетней войны для России, она была школою, из которой вышли русские полководцы, сделавшие царствование Екатерины II столь блестящим в военном отношении. Таким образом, воздавая должное Екатерине II, не забудем... как много внутри и вне было приготовлено для нее Елизаветую. В заключение взглянем на внутренние правительственные распоряжения в последний год царствования Елизаветы. В самом начале года Сенат так отвечал конференции, которая требовала на разные дачи 16 700 рублей до 600 червонных. В штатсконторе... Из положенных доходов каждый год оказывается недостаток, отчего многие отпуски не исполнены, и состоит на штатсконторе великий долг. И теперь в деньгах крайний недостаток, и Сенат не надеется исполнить требования конференции. Штатсконтора не может отпустить даже всей суммы, назначенной на содержание двора. И хотя Сенат имеет попечение о наполнении штатсконторы доходами, но до сих пор еще не нашел к тому способов. Штатсконтора задолжала 8 147 924 рубля. Вслед за тем штатсконтора прислала доклад. На наступившую генварскую треть надобно внести к их высочествам Дано содержание императорского двора и лейб-компании за сентябрьскую треть прошлого года 144 897 рублей, а в штат конторе денег ничего нет. За откупные таможенные сборы не получено за октябрь-ноябрь-декабрь прошлого года Ефимков 221 пут 3 фунта. А из коммерц коллегии объявлено, что принятые ею от Шемякина за октябрь месяц 43 738 рублей хранятся для взноса в комнату императрицы. Сенат приказал эти деньги, назначенные для комнаты императрицы, отдать в штатсконтору, остальные же взыскать с Шемякина не позднее недели. Комиссариату Сенат велел подтвердить, чтоб доставил как можно скорее в армию, недосланную за 1760 год на жалованье сумму более 300 тысяч рублей, равно как и на 1761 год миллион четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать восемь рублей. Из соляной конторы миллион рублей отпускался в комнату императрицы, и уже накопилось доимки 2 миллиона 115 тысяч 43 рубля. Кроме того, соляная контора должна была взносить на военные издержки миллион восемьдесят девять тысяч восемьсот двадцать три рубля. Контора просила, нельзя ли убавить сумму на военные расходы, чтобы можно было уплатить доимку в комнату императриц Сенат отвечал, что нельзя. в августе месяце штат с контора доносила, что на самонужнейшие отпуски надобно два миллиона сто рублей и с долгами на конторе два миллиона шестьсот восемьдесят теперь в штат с конторе налицо пятьдесят тысяч сто да за отданные на монетный двор ефимки следует получить шестьдесят одну рубля в московской рентерии десять тысяч рублей итого сто двадцать одна тысяча шестьсот рубля недостает миллиона девятьсот девяносто рублей а с долговыми суммами два миллиона 565 186 рублей Журналы и протоколы Сената 10, 12, 15 и 19 января, 31 августа